инстинктивно, почти бессознательно, госпожа Дереналь не захотела сказать правду мужу. — Я не в такой степени очарована этим мужланчиком. Ваши любезности сделают из него наглеца, которого вам придется прогнать до конца месяца. — Ну что ж, и прогоним. Это обойдется в лишнюю сотню франков, а Верьер привыкнет видеть детей господина де Реналя с наставником. Эта цель не была бы достигнута, если бы я оставил Жульена в его мужицком наряде. Если я его прогоню, я, конечно, оставлю у себя черную пару, которую я заказал у сукончика. У него останется то, что я нашел готового и во что я его одел. Час, который Жульен провел в своей комнате, показался мгновением госпоже де Реналь.